Глава 20. Иво Так ощущала себя Кассия, когда Серша умерла. Так чувствовал себя Кай, когда Элеона сожгли у него на глазах. Такое испытали Кассия, Веста и Гипнос, когда Кай умер. Его тошнило В животе было пусто, но он не мог отделаться от гнусного желания выбливать собственный желудок, а за ним легкие кишки печень. Да в целом все, что есть внутри. Металлический короб с Кассией ушел на дно, и к своему ужасу его прекрасно помнил, что она так и не изучила способность проходить сквозь стены, как это делали Кай и Веста. Ей не хватало опыта. У нее оставались наручи Фантаса, но ими она не могла сотворить воздух. Его вообще не представлял, что ей нужно создать, чтобы в кратчайшие сроки выбраться из крепкого замкнутого контейнера с наружным замком его не мог ничего придумать, его ужасала мысль, что ответа нет. Кассия ничего не может создать. Баллон с кислородом слишком сложный, и опять же, она не в состоянии сотворить сам кислород. Удары из-под воды хоть и привели в чувство, но не помогли понять, что происходит. Дула уперлась ему в затылок, когда Пандея отобрала пистолет у главного подонка. Краем глаза он заметил, что и Домали под прицелом. У Дэи нет и шанса. Она отдаст пистолет. Если Кай не объявится в ближайшую минуту, кассии конец. Ну и что ты собралась делать? Спросил Даорий. Его поймал лихорадочный взгляд пандеи, которая тряслась всем телом. Раздался новый глухой удар из-под воды, и наступила тишина. Да и развернула пистолет на себя и выстрелила. Его забыл, как дышать, поняв, что она не только стреляла в себя, но и целилась в сердце. Пандея ахнула от боли. Из-за отдачи оружие выпало из ее пальцев, сама девушка сделала пару неуклюжих шагов назад. Из ее рта хлынула кровь, она задыхалась, попав то ли в сердце, то ли в легкое. я не с первым отошел от шока, ринулся к ней, но Пандея запнулась о низкий бортик бассейна и рухнула в техническую воду. Ее тело быстро скрылось из виду. Нет! Проклятие! Достаньте ее быстро! Есть маска? Там ничего не видно, нужно немедленно ее вытащить! Пришел в негодование Яни, сприкрикивая на своих подчиненных, часть которых бросилась искать что-нибудь, чем можно выловить тело. Его остался висеть, оцепеневший. Он больше не чувствовал ран на спине, хотя вся рубашка намокла от крови, не ощущал раздражающую боль в запястьях или окружающий холод. Он просто потрясенно глядел на успокоившуюся водную гладь. Он слышал о таких поступках, когда жертва в ужасе готова на отчаянные меры, но убить себя. Лучше бы она вернула пистолет под Донку. Лучше бы они увезли ее. Там, у Кая и его был бы шанс ее вытащить, хотя в сохранности своей жизни его сомневался. Полимархи-гимеры наверняка собирались увезти Пандею, а его прикончить. Домали, может, действительно бы оставили, но сохранять ему жизнь стало бы ошибкой с их стороны. Дула от головы убрали. Но его не предпринял попыток освободиться, теперь уже не имея причин. Он не сумел никому помочь, а Кай опоздал. Внезапно поверхность воды вспенилась пузырями. Мельтешащие даории замерли, Его растерянно мгнул. Близ стоящего Яниса наполовину окатило водой, когда Кассия буквально вылетела из-под воды и тяжело рухнула на бетонный пол. Она откашлялась, прочищая легкие, и со стоном перекатилась на бок. Никто не успел проронить и звука, как за бортик уцепилась огромная рука с длинными черными пальцами. За ней вторая, а потом показались голова и тело. Чудовище резко подтянулось, выбралось из воды и кинулось на Яниса, который, в отличие от застывших подчиненных, подбежал к своему пистолету. Подобрать его он не успел. Чудовище мощным ударом отбросило Даория в сторону. Кассия хрипло выругалась и отползла подальше от Анира. Его был уверен, что это Анир. Он их видел не раз. Та же гладкая маска вместо лица, серо-черная кожа, руки с когтями, неестественно длинные конечности, хотя этот Анир все же больше остальных напоминал знакомое тело. Гладкая кожа лица лопнула, разошлась, став ртом и обнажив ряд острых зубов. Что за... Даории закричали. Кто-то начал стрелять. Но Анир с немыслимой скоростью уклонился и бросился на противников. Послышались звуки раздираемой плоти, вопли. Анир за одно движение оторвал крупному мужчине руку с пистолетом, затем располосовал живот так, что стали видны внутренности. Ночной кошмар оставил первого противника выть и медленно умирать в луже крови. Второму чудовище вгрызлось в шею. Его пробрала озноб. Он никогда не видел настолько быстрого и агрессивного Анира. Одной рукой его ухватился за крюк, подтянулся. Второй схватился за цепь и вновь подтянулся, чтобы отцепить веревку от крюка. Человеческий металл сжёг, заставлял кожу зудеть, но его продолжал подтягиваться, пока не освободился и спрыгнул на пол. анер неустанно метался от одного противника к другому. Несколько пуль его достали, но ночной кошмар реагировал разве что разгневанным воплем. Металл в теле его притормаживал, но не убивал. Раздалась короткая автоматная очередь откуда-то из глубины цеха. Многие пригнулись и разбежались. Его избавился от веревки и хотел броситься к кассе, чтобы перенести ее в безопасное место, но заметил Яниса. Тот оправился от удара, убрал пистолет, но вынул ранее измененный кинжал. Лишь специально созданным оружием можно убить таких, как она. А еще подобное лезвие может убить любого бога. Не раздумывая, Иво рванул к полимарху Гемеры. Потроша одного из даориев, Анир не заметил приближения Яниса, и тот замахнулся кинжалом. Иво не успел подобрать что-либо полезное, чтобы отбить лезвие, поэтому не придумал ничего лучше, кроме как перехватить клинок рукой. Он зашипел, сжав пальцы. Острое лезвие разрезало кожу, полилась кровь, но его сильнее сдавил кинжал. У него была только догадка, что этот Анир и есть пандея. Пока его ничего не понимал, но знал, что я не стал бы нападать, не будь уверенным в своем оружии. Я не суставился на Иво, опустившего взгляд на кинжал. Чернота из лезвия сошла, исчезла, перейдя в его пальцы. «Что ты наделал? Его можно использовать лишь раз, а теперь она нас всех убьет!» — рявкнул он. Иво, слишком ошарашенный переменами, не успел вовремя среагировать. Янис достал пистолет и направил на Иво. Он бросился в сторону, отобрав кинжал, но от пули его спас другой короткий нож, вошедший Янису в руку. Даорий закричал. Его пальцы разжались, и оружие упало, но после нож под действием невидимой воли вырвался из чужой плоти. Его проследил за улетевшим лезвием, которое вернулось в руку хозяина. «Иво! Милосердные Мойры! Мы вас обыскались на этом заводе! Ты ж как погано выглядишь!» Иво разве что сумел растерянно раскрыть рот при виде Микеля. Он не ожидал появления царя. Микель встал напротив его и они оба вздрогнули от пролетевшей пули. Один из даориев упал в нескольких метрах. «Следи за спиной, братишка!» Кассия уронила руку с пистолетом, и тот сразу исчез. Ее все трясло от холода. Влажная одежда и волосы облепили тело, а правая рука в крови, и, похоже, была разбита. «Боги! Кас, Что произошло?» «Как ты здесь оказался?» — спросил его, обернувшись на звуки новой автоматной очереди. — Я вовремя встретился с Каем, узнал, что вы опять влипли в неприятности. — Это что еще за хрень? — спросил Микель, заметив Анира, который колотил по черепу и без того мертвого мужчины. Бетонный пол был залит кровью и завален частями тел. Никто из лежащих не стонал. Анир целенаправленно убивал. Возглас привлек его внимание. Ночной кошмар обернулся и, разинув рот, издал знакомый стрекочущий звук. Не успел Микеля опомниться, как его оттолкнул его с дороги, и вместо царя Металлов Анир снес его с ног. Его застонал от удара спиной об пол. Анир заверещал от ножа Микеля в бедре и бросился на Даория. Анир сдавил горло Микеля, поднял его в воздух и, продолжая держать, с разбегу впечатал в стену. Царь Металлов выругался, захрипел, силясь разжать хватку на шее. Короткая автоматная очередь ударила Анира в бок. Тот заверещал, но не отцепился, и тогда рядом появился Кай. Он плечом сбил Анира с ног, сам схватил чудовище за шею, вздернул и с немыслимой силой швырнул на один из контейнеров. Анир застрял в металле, впечатавшись в него всем телом. Микель сполз по стене и закашлялся. Мрачным взглядом Кай бегло осмотрел цех, нашел Кассию, Домали и Иво. Его внимание почти не останавливалось, но серые глаза посветлели, выдав знакомую горящую ярость. Его брюки и часть пальто были в чьей-то крови, прическа немного растрепалась. Вокруг не осталось живых противников, кроме Анира, который неловко выбрался из вмятины, тряхнул головой, будто пес, и вновь оскалился на Микеля. «Сидеть!» — властно приказал ему Кай. Голос разнесся эхом, и, сделавший к Микелю пару шагов Амир, рассерженно заскулил. Кай взялся за висящую у него за спиной автоматическую винтовку, вскинул оружие. «Нет, это Пандея! Кай, нельзя стрелять!» Кай не дослушал его, сделав около пяти выстрелов. Все они угодили Аниру в живот. Тот завопил, потом заверещал и согнулся, будучи в западне. «Я уже понял, что это Пандея. Не волнуйся», — бросил Кай, не спуская глаз с противника, и добавил приказным тоном. «Вылезай!» Чудовище, что буквально недавно разрывало мужчин на куски, сжалось, скукожилось на бетоне. За знакомым воем и утихающим стрекотанием стали слышны женские всхлипы. Анир начал менять форму, уменьшаться. Мрак стекал на пол, как дым, формируя сгусток, копошащейся на одном месте теневой фигуры. Все продолжалось до тех пор, пока на бетоне не осталось лежать дрожащая пандея. Она всхлипывала и болезненно стонала, когда каждая из пуль Кая выпадала из ее тела. Оставленные ими раны затягивались на глазах. «Возвращайся к своей хозяйке!» велел Кай сгустку мрака, и тот растекся, как вода под пандеей, обретая форму ее тени. Значит, не показалось. Его и раньше видел, как то двигалась независимо от девушки. В наступившей тишине Кай раздраженно выдохнул сквозь зубы и повесил автомат за спину. «Микель! Девушка без сознания, но это пока. Ей холодно, дай свое пальто!» Дал указание Кай и, наконец, повернулся к Кассии и Иво. Иво видел, что Кай в гневе. В той самой ярости, которая у него наступает после прилива всепоглощающего страха. Теперь его действительно знал это чувство. Ему повезло не увидеть смерть Элеона своими глазами, но исчезновение Кассии под водой в контейнере и стрелявшую в себя Пандею он вряд ли сумеет забыть. Кассия нетвердо встала на ноги. Кай подошел к ней, снял свое пальто, набросил ей на плечи и обнял. Он взмахом руки подозвал Иво, который покорно подошел и ахнул от неожиданности, когда Кай обнял его. Правда, затем тот сдавил Иво до боли, вероятно, раздумывая все-таки его придушить. «Но все ведь хорошо...» Несмело подала голос Кассия. У нее стучали зубы от холода. «Я зол на тебя, Касс. Говорил не лезть никуда в одиночку». «Тут был Иво». «Нашла, с кого брать пример!» Иво невольно усмехнулся, из-за чего получил тычок от Кассии. Кай отстранил их, проведя рукой по влажной спине Иво, заставил его развернуться. «Что они с тобой сделали?» С «Секли плетью», — ответила Кассия. Его ощутил прикосновение, дернулся, ожидая боли, но, к своему удивлению, ничего не почувствовал. «Но следов нет. Вся рубашка в крови, где-то ткань разошлась, но ран нет», — сообщил Кай. Иво взглянул на руку, которой поймал лезвие с ихором Пандеи. «Ни ран, ни шрамов». Однако ладонь была в странных серых и черных линиях, словно по венам и капиллярам распространялось нечто темное. «Кажется, дело в этом», — он показал руку Каю и Кассии. «Я поймал кинжал с Ихором Калиго, которое достали из Пандеи». «С Ихором?» — переспросил Кай. «Да, долго рассказывать, еще полимархи Гимеры. Главного звали Янис». Его бегло осмотрел мертвые тела. Кажется, он сбежал. Иво то и дело поглядывал на Пандею, которую Микель закутал в свое пальто. Несмотря на влажную от воды и крови одежду и дыры в ткани от пуль, она выглядела вполне здоровой, хотя сегодня в нее выстрелили с десяток раз. В цехе появились Люди Дерека и он сам, а вместе с ними Тион, телохранитель Микеля. Иво он нравился, молчаливый рассудительный, временами больше напоминал покорного солдата, но если что-то говорил, то всегда по делу. Похоже, мы нашли, куда утекает стыренный даарийский металл. В соседнем цеху его завались, и, видать, тут же из него пушки мастерили. Многие избежали, но мы все-таки отловили парочку. Тебе бы с ними... поболтать, парень. Сам понимаешь. По-вашему. Беспривычного веселья доложил Дера к Каю. Он и все его подчиненные были в бронежилетах и при оружии. Что-то они сумели увезти, но, думаю, основную часть своего барахла бросили. Надо разобрать. Но для моих ребят это проблема. Нам тяжеловато сходу отличить, где ваш металл, а где наш. Я понял, спасибо. Оцепите территорию. Понадобятся дни на проверку», — сказал Кай, взглянув на контейнеры. Скорее всего, и откуда-то еще притащили нужные им станки, когда переделывали часть завода под себя. «Микель!» Насколько быстро ты можешь отличить человеческий металл от дарийского или палагейского? Почти сразу, если подойду поближе. В крайнем случае прикосновением точно можно определить. Все из моего клана на это способны. Отлично. Тогда собери команду. Проверять придется много. А эти? Из какого клана? Спросила Кассия подбородком, указав на трупы. Микель почесал затылок. «Не уверен, так как они мертвые. Тион?» «Снаружи большинство были людьми, вероятно, наемники, А Даории предположу, что они из клана Металлов», незамедлительно подсказал Тион, стоявший в нескольких шагах позади. «Почему твой клан всегда самый проблемный?» буркнула Кассия, прижавшись к теплому боку Кая. «Наверное, потому что наша принцесса — бывший архонт Раздора. Ссора у нас в крови», — язвительно напомнил Микель. «Ха-ха! Очень смешно!» «Но что тут произошло?» Вернувшись к серьезной теме, спросил Микель. Кассия потупила глаза. Зная, что она попытается приукрасить половину, Его кратко выдал реальность. О полимархах Гимеры, об Ихоре Пандеи и как они его извлекли, рассказал про то, как Кассию запихали в контейнер и попытались утопить, а закончил тем, как Пандея выстрелила в себя. Кассия посмотрела на свой разбитый правый кулак. Взгляд Кая в ее сторону был убийственным, когда он слушал про металлический короб, но хватка вокруг ее плеч стала крепче. Вода была слишком темной, чтобы все разобрать. Контейнер наполнялся слишком быстро, и я решила пробить дыру в стене. Наручи фантазы увеличивают силу, но если честно, этого было недостаточно, призналась она. Я успела проделать дыру но воздух закончился раньше, чем она стала достаточно свободной, чтобы пролезть. Пандея спасла мне жизнь. Она уже стала Аниром и разорвала металл, расширив дыру. Слушая Кассию, его не отрываясь, наблюдал за Пандеей. Ее аккуратно осматривал военный медик Дерека, который всегда был в команде на случай необходимости в неотложной медицинской помощи. Если на какое-то время после разделения с Аниром она отключилась, то теперь пришла в себя, но, казалось, абсолютно не понимала, где находится и что происходит. Она бездумно смотрела перед собой, а медик явно терялся в догадках, не находя никаких физических травм, помимо шока. Мужчина собрал все инструменты. его позволил себе подойти, уверенный, что теперь не помешает его работе. Пандая на его появление никак не отреагировала, только прикрыла глаза и опять погрузилась в беспамятство, когда он приобнял ее за плечи, пытаясь помочь согреться. Остальные люди Дерек основали неподалеку, растаскивая трупы. Кто-то принес мешки. Они работали слаженно, зная свою работу. Все обернулись на всхлип. Демали продолжала сидеть привязанной к стулу и похоже старалась вести себя как можно тише. Она вся встрепенулась и закусила губу, в ее глазах стояли слезы. Я, пожалуйста, не убивайте меня. Я никому не скажу. «Зачем нам тебя убивать?» — не понял Микель. «Ну, я же видела, наверное, слишком много...» — заикаясь, замялась Дамали, бросив взгляд на Кая. «Я могу помочь. Могу быть полезной. Я буду полезной, обещаю!» Микель хмыкнул и выразительно глянул на сына Гипноса. Не обращай на него внимания, он всегда такой недовольный. А чем ты можешь помочь? Я из клана металлов, и могу проверять металл. У меня восьмой сул, но этого достаточно, Кирий. То есть, ваше величество. Брови Микеля взлетели вверх, но после он улыбнулся. «Развяжите ее, приказал он одному из мужчин, и Дамали тут же освободили. Не думал, что многие меня знают в лицо. Гул я скрываю. Микель показал свои старые платиновые браслеты из человеческого металла. Дамали растерянно округлила глаза. Рот удивленно приоткрылся. Она хотела что-то сказать, но Микель продолжил. «А тебе зачем, Ахакор?» Девушка опустила взгляд на свою руку, запястье которой растирала. Край серебряного Ахакора виднелся из-под куртки. «Я...» Какое-то время притворялась человеком. Приходилось скрывать свой гул от сородичей. Микель коротко кивнул. «Нужно ехать. Здесь слишком холодно», — напомнил Кай. Иво взял Пандею на руки, прижав к себе. Он пока не знал, что делать со всем произошедшим и что думать, но главным было отвезти ее, Кассию и Домали в безопасное место. Иво с сомнением взглянул на тень Пандеи, с которой слился Анир. Сейчас она выглядела абсолютно обычной. Стараясь не гадать, способен ли живущий в этом сумраке Анир вновь неожиданно выбраться, его понёс Пандею на выход. Кай подхватил дрожащую Кассию, а Микель позаботился о Домали, которую шатало от долгого сидения. Внезапно Иво вспомнил слова Аякса и обернулся на разорванные тела Даориев. «Но хуже. Эньо. Она злоба и ужас». И его не мог отделаться от ощущения связи с Кассией. Тем более я не сказал, что они собирались убить ее. Зачем Аяк сдал ему книгу о фантазии? И как со всем этим связана Пандея? Она указывала направо. А там будущее. Что-то грядет.